Джек Вэнс Легенды умирающей земли Книга третья Кугель и неборазрывный брызгосвет Читает Александр Дунин Часть первая От голичной косы до Саскервоя Глава первая. Флютик. Юкауну, прозванный в Альмерии смешливым волшебником, снова сыграл с Кугелем одну из своих пагубных шуток. Опять Кугель, подхваченный в воздух, был перенесен над океаном вздохов и сброшен на унылый пляж, известный под наименованием Голичной косы. Поднявшись на ноги, Кугель стряхнул песок с плаща и поправил шляпу. Он стоял не дальше, чем в двадцати метрах от того места, где приземлился в первый раз, по воле того же Юкауну. Теперь, однако, у него не было с собой шпаги, а в поясной сумке не осталось ни терция. Кугель очутился в абсолютном одиночестве. Вокруг не было ни звука, кроме шорохов ветра в песчаных дюнах. На восточном горизонте в море выступал туманным очертанием мыс. На западе — еще один, столь же удаленный. К югу простиралось море, и там тоже не было ничего, кроме отражения старого красного солнца. Замерзшая голова кугеля начинала оттаивать, и по мере возобновления мыслительных процессов на него накатывали одна за другой Волны различных эмоций. Главным образом — ярости. В эту минуту Юкауну, надо полагать, от души наслаждался иронией судьбы. Кугель потряс высоко поднятым кулаком, угрожая южному небосклону. «Юкауну! Ты, наконец, превзошел себя! И на этот раз ты заплатишь за все! Отныне я, Кугель, — «Посланец немезиды, ангел мщения!» Еще несколько минут Кугель возбужденно расхаживал взад и вперед, выкрикивая проклятие. Человек с длинными руками и ногами, гладкими черными волосами, впалыми щеками и чрезвычайно подвижным, язвительно искривленным ртом. Полдень давно миновал. Солнце потихоньку опускалось над западными пустырями как больное животное, неуверенно пробирающееся вниз по крутому склону. Учитывая этот факт, Кугель, будучи прежде всего человеком практического склада ума, решил отложить дальнейшие тирады. Гораздо важнее было поскорее найти место, где можно было бы переночевать. Пожелав напоследок, чтобы Юкауну покрылся пульсирующими от боли гнойниками, Кугель преодолел небольшую галечную осыпь, взобрался на гребень дюны и стал обозревать окрестности. На севере в холодную сумрачную даль уходили трясины, перемежавшиеся порослями чахлой черной лиственницы. Восточные пустоши, где находились смолот и грот, Кугелю достоил одного мимолетного взгляда. Обитатели Куца долго не забывали обиды. До южного горизонта и дальше простирался вялый, равнодушный океан. Далеко на западе однообразная береговая полоса упиралась в гряду низких холмов. Достигнув моря, она образовывала мыс. Внимание Кугеля сразу привлекла красная искорка, мелькнувшая на фоне темного склона. Такой красноватый отблеск мог объясняться только отражением солнечного света от стекла. Кугель запомнил примерное расположение отблеска, погасшего по мере перемещения солнца. Соскользнув с дюны на пляж, он поспешил по берегу на запад. Солнце скрылось за мысом. На пляж опустились серовато-лавандовые сумерки. Памятуя о том, что где-то в северных окрестностях находился отрог долгого эрма, огромного леса, чреватого самыми зловещими возможностями, Кугель заставил себя прибавить ходу и побежал трусцой по песку на полусогнутых ногах. Черная гряда холмов росла на фоне темнеющего неба, но впереди не было никаких признаков человеческого жилища. Кугель пал духом. Теперь он шел гораздо медленнее, внимательно изучая местность. И, наконец, к своему величайшему удовлетворению, заметил крупный особняк замысловатой архаической конструкции, скрывавшийся за деревьями буйно разросшегося сада. Окна нижнего этажа тускло светились янтарными огнями. Зрелище, обещавшее долгожданный покой утомленному припозднившемуся путнику. Кугель тут же повернул к этому строению и приблизился к нему, не принимая обычных мер предосторожности. Как правило, сначала он бы произвел разведку и, может быть, заглянул бы в окна, прежде чем заявить о своем присутствии. Его заставили поторопиться две белесые фигуры, появившиеся поодаль на краю леса и бесшумно отступившие в тень, как только он на них взглянул. Проворно вскочив на крыльцо, кугель тут же взялся за цепь, висевшую у двери, и потянул ее. Где-то внутри послышался приглушенный звон. Прошло несколько секунд. Кугель тревожно обернулся через плечо и снова дернул цепь. Наконец он услышал медленные шаги. Кто-то удосужился ответить на звонок. Дверь приоткрылась. В щель осторожно выглянул тощий, бледный, сутулый старичок со сморщенной физиономией. «Добрый вечер!» — самым любезным тоном произнес Кугель. «Могу ли я поинтересоваться, кто живет в этом прекрасном старом доме и как называется это место?» Старик недружелюбно ответил. Эту усадьба Флютик. Здесь живет мастер Тванго. По какому делу вы пришли?» «У меня нет никакого особенного дела», — беззаботно отозвался Кугель. «Я всего лишь путник и, кажется, заблудился. Если это возможно, я бы хотел воспользоваться гостеприимством мастера Дванго и провести у него ночь». «Совершенно исключено. Откуда вы пришли?» «С востока». «Тогда продолжайте идти по дороге в лес и спуститесь с холмов в Саскервой». «Там вы найдете приют и все необходимое на постоялом дворе голубые фонари». «Это слишком далеко. В любом случае, меня ограбили, у меня не осталось ни гроша». «Здесь вы не найдете убежище. Мастер Тванго терпеть не может нищих и бродяг». Старик начал было закрывать дверь, но Кугель вставил в проем носок башмака. «Подождите! На краю леса два белых призрака». «Уже стемнело, и я не смею идти дальше». «В этом отношении могу посоветовать только одно», — сказал старичок. «Ожидающие в лесу существа, по всей вероятности, так называемые ростгоблеры или, если вы предпочитаете научную терминологию, гиперборейские ленивцы. Вернитесь на пляж и зайдите на три метра в воду». Это предохранит вас от нападения голодных ростгоблеров. А после восхода солнца вы сможете подняться в холмы и дойти до Саскервоя. Дверь закрылась. Кугель беспокойно оглянулся. У входа в сад, там, где ведущую к дому дорожку плотной стеной обступили старые тисы, он увидел пару неподвижных белых фигур. Кугель снова повернулся к двери и резко дернул цепь звонка. Снова прозвучали медленные шаги, приоткрылась дверь. «Да, сударь?» — спросил старичок. «Упыри уже в саду, я не смогу дойти до пляжа!» Старик открыл было рот, чтобы ответить, но промолчал и моргнул. Ему в голову пришла какая-то новая мысль. Склонив голову на бок, он с хитрецой поинтересовался — «У вас нет никаких финансовых средств?» «Я уже вам говорил, у меня не осталось ни гроша». «В таком случае, как вы смотрите на возможность трудоустройства?» «Я готов работать, если это позволит мне выжить, само собой». «В таком случае, вам повезло». «Мастер Тванго предлагает работу каждому, кто желает и способен ее выполнять». Старый привратник отступил от входа, и Кугель с облегчением протиснулся внутрь. Старик захлопнул дверь почти торжественным жестом. «Пойдемте, я проведу вас к мастеру Тванго, и вы сможете обсудить с ним условия вашего найма. Как прикажете к вам обращаться?» «Меня зовут Кугель». «Проходите же! Возможности вас не разочаруют!» «Так вы идете или нет? У нас во Флютьке не любят терять время зря!» Тем не менее Кугель не торопился следовать за стариком. «Объясните мне в общих чертах, в чем заключается предлагаемая работа. В конце концов, я человек образованный и воспитанный, мне не приличествует заниматься чем попало». «Не беспокойтесь!» Мастер Тванга принимает во внимание любые преимущества. «Ах, Кугель, как вам повезло! Если бы только ко мне вернулась молодость! Сюда, пожалуйста!» Но Кугель все еще сомневался. «В первую очередь мне следует привести себя в порядок. Я устал, мне пришлось пережить несколько крупных неприятностей. Прежде чем совещаться с мастером Тванга, я бы хотел освежиться и чем-нибудь закусить». По сути дела, давайте подождем до завтрашнего утра. Тогда я смогу произвести гораздо лучшее впечатление. Старик возразил. «Во флютике все делается точно по правилам. Каждая статья расходов засчитывается в дебет заработной платы того или иного служащего. На чей счет надлежит занести стоимость вашего ужина? На счет гарка или гукина?» Или насчет самого мастера Тванго? Абсурд. Цена, предоставленной вам провизии, будет неизбежно вычтена из заработка Вимиша. Другими словами, из моего заработка. Ни в коем случае. Я, наконец, выплатил все задолженности и собираюсь уйти на покой. «О чем вы говорите? Ничего не понимаю», — проворчал Кугель. «О, вы скоро все поймете». «Пойдемте к Тванго!» Кугель неохотно последовал за Вимишем в помещение со множеством стеллажей и шкафов. Расставленные на полках экспонаты позволяли предположить, что здесь хранилось собрание редкостей. «Один момент! Подождите здесь!» Прихрамывая и волоча тощие ноги, Вимиш вышел из комнаты. Кугель прошелся туда-сюда, рассматривая экспонаты и прикидывая в уме их приблизительную стоимость. Странно было обнаружить подобную коллекцию в таких безлюдных, диких местах. Он наклонился, чтобы изучить пару небольших человекоподобных гротесков, изготовленных с исключительным вниманием к деталям. «Потрясающая работа!» «Просто шедевры!» — подумал Кугель. Вимиш вернулся. «Тванго скоро вас примет. Тем временем он поручил мне предложить вам чашку чаю из вербены и две питательные галеты бесплатно». Кугель выпил чай и съел галеты. «Гостеприимство Тванго делает ему честь, хотя, конечно, носит чисто символический характер», — он указал на стеллажи. «Все это личная коллекция мастера Тванго?» «Совершенно верно». Перед тем, как основать нынешнее предприятие, он был известным торговцем редкостями. — Я бы сказал, что у него причудливые, даже странные вкусы. Вимеш поднял брови. — На этот счет ничего не могу сказать. На мой взгляд, во всех этих вещах нет ничего необычного. — Позвольте с вами не согласиться, — сказал Кугель. Он указал на пару гротесков. Например, мне редко приходилось видеть настолько тщательно изготовленные и в то же время настолько отвратительные статуэтки, как эти. Невозможно не восхищаться навыками скульптора. Спору нет, как ощерились их колыкастые рожи. Начинаешь верить, что они излучают злобу и вот-вот на тебя набросятся. Тем не менее, невозможно также отрицать, что это создание болезненного, извращенного воображения. Обсуждаемые изделия выпрямились во весь рост. Один из гротесков хрипло произнес. — Не сомневаюсь, что у Кугеля есть достаточные основания для столь нелицеприятных суждений. Тем не менее, ни Гарк, ни я не страдаем забывчивостью, особенно тогда, когда нас оскорбляют. Другой гротеск поддержал товарища. — Замечания Кугеля нанесли незаживающую рану моему самолюбию. У него язык без костей. Гоблины соскочили на пол и выбежали из помещения. — Вы обидели Гарка и Гукина, — укоризненно покачал головой Вимиш. — Они сидели здесь только для того, чтобы охранять ценные экспонаты Тванга от попыток хищения. Но что поделаешь, сделанного не воротишь. — Пойдемте, пора представить вас мастеру Тванго. Вимиш провел Кугеля в большой рабочий кабинет, уставленный дюжиной столов, заваленных грудами ведомостей, ящиками и различными прочими предметами. Гарк и Гукин, надевшие аккуратные кепки с длинными козырьками, красную и синюю, сидели на скамье и злобно поглядывали на Кугеля. За огромным столом у противоположной входу стены сидел Тванго. Приземистый, грузный человек с маленьким подбородком, маленьким капризным ртом и лысиной, окруженный лакированными черными кудряшками. Подбородок Тванго украшала аккуратная козлиная бородка. Как только Кугель и Вимиш зашли, Тванго повернулся в кресле. «А-а-а, Вимиш!» «Насколько я понимаю, этот господин Кугель. Добро пожаловать во флютик, Кугель!» Кугель снял шляпу и поклонился. «Сударь, благодарю вас за гостеприимство, оказанное путнику темной ночью!» Тванга сложил бумаги на столе, в то же время краем глаза, наблюдая за Кугелем. Указав на стул, он сказал, «Садитесь, пожалуйста. По словам Вимиша, вы могли бы устроиться к нам на работу, на определенных условиях, конечно». Угель вежливо кивнул. «Я был бы рад рассмотреть возможность выполнения обязанностей, соответствующих моей квалификации и позволяющих получать надлежащее вознаграждение». Вимиш, стоявший в стороне, подтвердил. «Именно так. Условия трудоустройства во флютике всегда оптимальны и даже в худшем случае безукоризнены». Тванга прокашлялся и усмехнулся. «Старина Вимиш. «Мы сотрудничали много лет, но теперь мы в расчете, и он желает удалиться на покой. Не так ли, Вимиш?» «Вы совершенно правы, мастер Тванго!» Кугель осторожно предложил. «Не могли бы вы разъяснить, какие обязанности выполняются и какие льготы предоставляются на различных должностных уровнях?» Оценив преимущества тех или иных вакансий, я мог бы точнее определить, какие из моих навыков оказались бы для вас самыми полезными. Вимиш воскликнул. «Предусмотрительный запрос. Кугель проявляет похвальную сообразительность. Если я не заблуждаюсь, во флютике его ожидает успешная карьера». Тванга снова поправил бумаги на столе. Сущность моего предприятия очень проста. Мы извлекаем и реставрируем древние сокровища. Я произвожу экспертизу и опись, после чего мы пакуем экспонаты и продаем их экспедитору в Саскервое. А тот уже доставляет их конечному получателю, насколько мне известно, выдающемуся чародею в Альмерии. Если мне удается обеспечить максимальную эффективность выполнения работ на каждом этапе, Вимиш позволяет себе называть мой подход педантичным и даже дотошным. Иногда это приносит небольшую прибыль». «Я хорошо знаком с Альмерией», — заметил Кугель. «Кто чародей, скупающий экспонаты?» Тванга усмехнулся. «Экспедитор Сольдинг отказывается называть заказчика, чтобы я не продавал антиквариат без посредника, извлекая двойную прибыль. Но из других источников я узнал, что получателем товаров является некий Юкауну из Перголо. «Кугель, вы что-то сказали?» Кугель с улыбкой прикоснулся к животу. «Прошу прощения, отрыжка. Примерно в это время я обычно ужинаю». «Как насчет вас? Вы собираетесь подкрепиться? Может быть, нам следует продолжить обсуждение за вечерней трапезой?» «Всему свое время», — обронил Тванга. «Продолжим, однако. Вимиш давно координировал наши археологические раскопки, и теперь его должность освобождается. Вы когда-нибудь слышали о Скорогрохе?» «Признаться, нет, не слышал. Тогда мне придется сделать небольшое отступление». В эпоху кутцевских войн 18-го эона Ундерхерт, демон из преисподней, вмешался в дела высшего света, в связи с чем Скорогрох решил снизойти на землю и навести порядок. По неизвестной причине, лично я подозреваю, что у него просто закружилась голова, Скорогрох плюхнулся в болото. Вместе его падения образовался небольшой кратер, ныне заполненный жидкой грязью и находящийся у меня на заднем дворе. «Чешуя Скорогроха сохранилась по сей день. Она рассеялась по кратеру, и мы добываем эти драгоценные чешуйки». «Вам сопутствовала удача в том, что кратер оказался рядом с вашей усадьбой», заметил Кугель. «Тем самым повышается производительность предприятия». Тванга попытался проследить направление мыслей Кугеля, но тут же отказался от решения этой задачи. «Верно». Он указал на столешницу, установленную сбоку. «Вот миниатюрная реконструкция Скорогроха!» Кугель поднялся и подошел к макету, изготовленному из большого количества кусочков серебряной фольги, закрепленных на каркасе из тонкой серебряной проволоки. Стройный тор спокоился на двух коротких ногах с круглыми перепончатыми подошвами. У Скорогроха не было головы. Постепенно сужаясь, Торс заканчивался напоминающим нос корабля навершием, а на груди у этого существа сверкала чешуйка исключительно сложной конфигурации с красным бугорком в центре. Из верхней части торса выступали четыре руки. Кугель не заметил никаких признаков наличия органов чувств или пищеварительного тракта и обратил внимание Тванга на этот любопытный факт. «Да-да, разумеется», — отозвался Тванга. «Обитатели высшего света устроены по-другому. Так же, как наша модель, Скорогрох состоял из чешуек, соединенных, однако, не серебряной проволокой, а матрицей линий силового поля. Когда Скорогрох погрузился в болото, воздействие влаги нейтрализовало силовое поле, чешуя рассеялась, и Скорогрох лишился способности сохранять свою форму, что, по представлениям высшего света, равносильно смерти. «Жаль», — заметил Кугель, снова присаживаясь. «На первый взгляд его поступок можно было бы назвать благородным самопожертвованием». «Может быть и так», — пожал плечами Тванго. «Нам трудно понять его побуждение». «А теперь перейдем к делу. Вимиш покидает наш небольшой сплоченный коллектив». в связи с чем должность бригадира остаётся незанятой. Считаете ли вы, что сможете заполнить эту вакансию? — Разумеется, я вполне на это способен, — заявил Кугель. Раскопки, позволяющие обнаруживать ценные артефакты, всегда вызывали у меня живой интерес. — Значит, вам подойдет такая работа. — А как насчет оклада? «Ваш заработок будет точно таким, каким был заработок Вимиша, несмотря на то, что Вимиш накопил многолетний опыт и усвоил полезнейшие навыки. В таких вопросах я избегаю фаворитизма». «Но сколько зарабатывает Вимиш? Не могли бы вы назвать приблизительную сумму?» «Предпочитаю не раскрывать такого рода информацию», — уклонился от ответа Тванго, — Но Вимиш, надеюсь, не будет возражать, если я сообщу, что за прошлую неделю он заработал почти триста терциев, а за неделю перед этим еще столько же». «Чистая правда, от первого до последнего слова», — подтвердил Вимиш. Кугель погладил подбородок. «Пожалуй, такой заработок соответствовал бы моим потребностям». «Вот и хорошо», — заключил Тванго. «Значит, вы готовы приступить к выполнению обязанностей бригадира?» Кугель размышлял еще несколько секунд. «В том, что касается начисления моего заработка, готов сию минуту. Однако я хотел бы поближе познакомиться с тем, как делаются дела на вашем предприятии. Надеюсь, на протяжении этого срока вы могли бы предоставить мне ночлег и приемлемое пропитание». «Все это обеспечивается по номинальным расценкам», — Тванга поднялся на ноги. «Но я задерживаю вас разговорами, тогда как вы, несомненно, устали и проголодались. Вимиш, в качестве последнего поручения, будьте добры, проведите Кугеля в трапезную, где он мог бы поужинать чем угодно по своему выбору. После этого вы оба можете отдохнуть, пользуясь удобствами, соответствующими вашим предпочтениям». «Кугель, приветствую вас в качестве работника нашего предприятия. Завтра утром мы согласуем подробности, относящиеся к размеру вашего вознаграждения». «Пойдемте», — воскликнул Вимиш, — «в трапезную». Он поспешно захромал к двери, остановился и повернулся к Кугелю, подзывая его нетерпеливыми жестами. «Не ленитесь, пошевеливайтесь, Кугель, во флютике никто не сидит без дела». Кугель взглянул мастеру Тванго в глаза. «Почему Вимиш так возбужден, и почему мне нельзя ни минуты посидеть спокойно?» Тванго с улыбкой покачал головой. Поведение старика его, очевидно, забавляло и умиляло. «Вимиш, не подражаем! Даже не пытайтесь сравняться с ним в усердии! Нигде и никогда я больше не найду такого работника!» Вимиш снова позвал. «Пойдемте, Кугель!» Вы собираетесь здесь сидеть и болтать, пока солнце не погаснет? Иду, иду, но я не желаю спешить вслепую по длинному темному коридору. Я покажу, куда идти. Следуйте за мной. Стараясь не отставать от торопливого старика, Кугель прошел в трапезную. Зал со столами вдоль одной стены и длинным сервантом, заполненным всевозможными яствами, с другой. Там уже сидели и ужинали два человека. Один — тяжеловесный субъект с багровым лицом, толстой шеей и растрепанный копной светлых кудрявых волос, угрюмо поглощал вареные кормовые бобы с хлебом. Второй — тощий и гибкий, как ящерица, с продолговатым костлявым лицом, жесткими черными волосами и темной, словно задубевшей кожей, закусывал не менее аскетическим блюдом — Пареной кормовой капустой с долькой сырого лука в качестве приправы. Внимание Кугеля, однако, сосредоточилось на серванте. Он в замешательстве повернулся к Вимишу. Тванга всегда предлагает работникам такой великолепный ассортимент деликатесов. Да, как правило, оборонил Вимиш, так словно его это нисколько не интересовало. А кто эти двое? Слева сидит Еллег, справа Мальзер. Они составляют бригаду под вашим руководством. Всего два человека. Я ожидал, что работников будет больше. Два их вполне достаточно. Вы сами в этом убедитесь. Для людей, зарабатывающих на жизнь физическим трудом, у них удивительно скромный аппетит. Вимиш безразлично смотрел в потолок. «Может возникнуть такое впечатление. Так что же...» «Что вы возьмете себе на ужин?» Кугель подошел к серванту, чтобы поближе познакомиться с его содержимым. «Начну с копченой масла рыбицы и салата из листового перца. Эта жареная птица тоже представляется весьма съедобной. Кроме того, я не прочь попробовать ломтик окорока с той стороны, где он не слишком прокоптился. Гарнир выглядит неплохо. Под конец я... Не отказался бы от этих пирожков и бутыли фиолетового мендоленса. Ничего не скажешь. Тванга заботится о персонале. Кугель наполнил поднос высококачественными блюдами. Тем временем Вимиш ограничился маленькой миской с вареными листьями лопуха. Кугель изумился. «Неужели вас устраивает такая скудная закуска?» Глядя в миску, Вимиш нахмурился – «Не могу не признать, что этого может показаться мало. Но я стараюсь не слишком наедаться перед сном. Это мешает сосредоточиться впоследствии». Кугель самоуверенно рассмеялся. «Я намерен организовать работы на рациональной основе. Без всей этой лихорадочной беготни и беспрестанных понуканий. Все это ни к чему». «Вы обнаружите, что время от времени вам придется работать не меньше, чем вашим подчиненным. Это входит в обязанности бригадира». «Ни в коем случае», — величественно заявил Кугель, — «я настаиваю на строгом распределении функций. Землекоп не руководит, а руководитель не копает землю. Но это ваш последний ужин перед выходом на пенсию. Почему бы вам не закусить и не выпить как следует?» «Мой счет закрыт», — объяснил Вимиш. «Я не хотел бы открывать его снова». «Но это же такая мелочь», — возражал Кугель. «Тем не менее, если вас это беспокоит, вы можете я пить за мой счет. Пользуйтесь случаем». «В высшей степени щедро с вашей стороны!» Вскочив на ноги и торопливо хромая, Вимиш подскочил к серванту и вернулся с подносом, содержавшим отборные мясные блюда, консервированные фрукты, пирожные, большой ломоть сыра и бутыль вина, каковы его он атаковал с поразительным аппетитом. Внимание кугеля привлек какой-то звук, раздавшийся сверху. Подняв глаза, он обнаружил Гарка и Гукина, сидевших на полке. Гарк держал табличку, а Гукин делал на ней пометки, пользуясь пером потрясающей длины. Гарк зорко поглядывал на блюда, стоявшие перед Кугелем, и перечислял. «Во-первых, масло рыбица копченая, приправленное чесноком и зеленым луком, четыре терция. Далее...» Крупная, хорошо откормленная птица, жареная, с миской соуса и семью гарнирами — одиннадцать терциев. Кроме того, три пирожка с рубленным мясом и травами — по три терция каждой, того девять терциев. Но три пучка пряных трав учитывается отдельно — по два терция каждой, того шесть терциев. Одна большая банка айвового варенья — три терция — Вино — девять терциев, салфетка и пользование столовыми приборами — один терций. Гукин отозвался. — Учтено и подсчитано. Кугель, подпишитесь вот здесь. — Подождите-ка, — резко вмешался Вимиш. сегодня я ужинаю за счет Кугеля. Занесите стоимость моих блюд в его графу. Гарк строго спросил, — так ли это, Кугель? «Я пригласил Вимиша поужинать за мой счет, это так», — подтвердил Кугель. «Тем не менее, в качестве бригадира я приказываю аннулировать всю относящуюся ко мне задолженность». «То же касается и Вимиша, почетного ветерана, получившего премиальный ужин по моему распоряжению». Гарк и Гукин расхохотались визгливыми голосами, и даже дряхлый Вимиш позволил себе скорбно улыбнуться. «Во флютики», — сказал Вимиш. «Никто никогда не отступает от правил. Тванго не позволяет эмоциям препятствовать коммерции. Если бы воздух, которым мы дышим, принадлежал мастеру Тванго, мы платили бы звонкой монетой за каждый вздох». «Правила должны быть пересмотрены и немедленно», — с достоинством возразил Кугель. «В противном случае я тут же слагаю из себя полномочия бригадира». «Должен отметить также, что птица была недожарена, а чеснок выдохся». Гарк и Гукин не обратили на его слова никакого внимания. Гукин занимался подсчетом стоимости ужина вимиша. Закончив, он сказал. «Вот таким образом. Кугель, снова требуется ваша подпись». Кугель бегло посмотрел записи на табличке. «Эти закорючки, нацарапанные птичьей лапой, ничего для меня не значит. «В самом деле?» — ласково спросил Гукин. Взяв табличку, он взглянул на нее. «Ага, вот в чем дело. Я забыл начислить три терция за способствующие пищеварению пилюли, которые Вимиш тайком положил в карман». «Постойте, постойте!» — взревел Кугель. «Сколько вы там уже насчитали?» «Сто шестнадцать терциев. Кроме того, нам нередко предлагают чаевые за обслуживание». «Только не сегодня». Кугель схватил табличку и нацарапал свою подпись. «А теперь убирайтесь! Не могу ужинать как следует в присутствии пары зубастых болотных попрыгунчиков, присматривающих за мной из-за угла!» Гарк и Гукин в ярости ускакали прочь. Вимиш сказал. «Ваше последнее замечание может вам дорого обойтись. Не забывайте, что Гарк и Гукин готовят еду». Тот, кто их раздражает, иногда находит в миске самые отвратительные ингредиенты. «Пусть лучше они меня боятся», — решительно заявил Кугель. «Я бригадир, а не кто-нибудь. Если Тванга не обеспечит исполнение моих указаний, я откажусь от должности». «Конечно, вы можете сделать это по своему усмотрению, но только тогда, когда полностью рассчитаетесь за расходы». — Не вижу в этом большой проблемы. Если бригадир зарабатывает триста терциев в неделю, на моем счету скоро не останется никаких задолженностей. Вимиш осушил бокал несколькими жадными глотками. По всей видимости, вино развязало старику язык. Наклонившись к кугелю, он хрипло прошептал «Триста терциев в неделю? А? Для меня это была счастливая случайность. Еллик и Мальзер Грязелазы, так у нас называют их профессию, они получают от 3 до 20 терциев за каждую найденную чешуйку в зависимости от качества. За набедренную чешуйку в форме клеверного листа платят 10 терцев так же, как за спинную чешуйку двойной яркости. За соединительный секвалеон с навершия или нагрудный они получают 20 терциев. Редкие боковые блестки тоже оценивают в двадцать терциев каждую. А тому, кто найдет пекторальный неборазрывный свет, обещают сто терциев». Кугель подлил вина в бокал Вимиша. «Я вас внимательно слушаю». Вимиш пригубил вино, но теперь уже почти не замечал Кугеля, продолжая монолог. «Елик и Мальзер...» встают до рассвета и работают до темноты. В среднем они зарабатывают по 10-15 терциев в день, причем из этой суммы вычитается стоимость их проживания и пропитания, а также мелкие случайные расходы. Бригадир обязан обеспечивать их безопасность и предоставлять им необходимые удобства, получая за это 10 терциев в день. Кроме того, Ему полагаются премиальные в размере одного терция за каждую чешуйку, добытую Еллигом и Мальзером, независимо от ее разновидности. Пока Ельлик и Мальзер греются у печки или пьют чай, бригадир может сам нырять в грязь. — Нырять в грязь? — Кугель не совсем понимал, о чем говорил Вимиш. — Именно так! — в грязь, заполняющую кратер, образовавшийся при падении скорогроха в болото. Это трудная работа. Нырять приходится глубоко. Недавно... Тут Вимиш залпом допил все, что оставалось у него в бокале. Недавно я нащупал целую гроздь чешуек высокого качества, и среди них множество так называемых чешуек особых разновидностей. «На следующей неделе мне снова невероятно повезло. В результате я смог полностью рассчитаться с мастером Твангу и в ту же минуту решил больше у него не работать». Ужин внезапно показался Кугелю безвкусным. «А раньше... Сколько вы зарабатывали раньше?» «Иногда примерно столько же, сколько Йоллег и Мальзер, но обычно меньше». Кугель поднял глаза к потолку. «Получая по десять терциев в день и ежедневно прибавляя к задолженности по сто терциев, какой смысл здесь трудиться?» «Естественный вопрос. Прежде всего, грязелас отучается от излишней разборчивости в еде». Кроме того, когда человек ежедневно устает до изнеможения, он спит без задних ног, не замечая недостатков убранства своей спальни. — Но я бригадир. Я внесу изменения, — снова заявил Кугель, на этот раз без особой уверенности. Вимиш, уже несколько охмелевший, поднял длинный белый указательный палец. — Тем не менее, не забывайте о возможностях. Они существуют, уверяю вас, и в самых неожиданных местах. Наклонившись к Кугелю, Вимиш усмехнулся и скорчил таинственную гримасу. — Говорите, — подыграл ему Кугель, — я вас слушаю. Отрыгнув, проглотив еще пол бокала вина и обернувшись через плечо, Вимиш сказал, — Невозможно недооценивать тот факт. Что когда имеешь дело с такими проходимцами, как Тванго, полезны самые утонченные навыки. Ваши замечания очень любопытны, кивнул кугель. Могу ли я налить вам еще вина? Не откажусь, вимиш с наслаждением сделал несколько глотков, после чего снова наклонился к собеседнику. Хотите знать, в чем заключается самая забавная шутка? Конечно, хочу, Вимиш доверительно прошептал. Тванго решил, что я выжил из ума. Откинувшись на спинку стула, Вимиш расплылся в беззубой ухмылке. Кугель ждал, но шутка Вимиша, по-видимому, заключалась в его последнем замечании. Кугель вежливо рассмеялся. «Какая нелепость!» «Не правда ли? Несмотря на то, что мне удалось расплатиться по счетам самым изобретательным способом. Завтра я покидаю Флютик и проведу несколько лет, разъезжая по модным курортам. И тогда пусть Тванга хорошенько задумается о том, кто из нас выжил из ума, я или он». «Не сомневаюсь». что он сделает правильный вывод. По сути дела, мне все ясно, за исключением того, в чем именно заключается упомянутый вами изобретательный способ». Облизывая губы, Вимиш поморщился. Тщеславие и пьяная отвага боролись в нем с последними остатками предусмотрительности. Он открыл рот, чтобы что-то сказать. Но прозвучал гонг. Кто-то резко дернул за цепь у входной двери. Вимеш начал было подниматься, но с беззаботным смехом снова опустился на стул. — Теперь это ваша обязанность, Кугель, принимать припозднившихся посетителей, не говоря уже о тех, кто приходит ни свет ни заря. — Я бригадир, а не мальчик на побегушках, — возразил Кугель. — Мечты, мечты, — вздохнул Вимеш. Прежде всего вам придется иметь дело с Гарком и Гукиным, а они настаивают на неукоснительном соблюдении правил. В моем присутствии они научатся ходить на цыпочках. На стол легла тень бугорчатой головы и залихватской кепки с длинным козырьком. «Кто научится ходить на цыпочках?» Подняв глаза, Кугель обнаружил Гукина, пригнувшегося на краю полки и с подозрением смотревшего вниз. Снова прозвучал гонг. "Вставай, Кугель", пропищал Гукин. "Иди, открывай дверь. Вимиш объяснит тебе, как это делается". "Я бригадир", заявил Кугель. "С этих пор обязанности привратника будешь выполнять ты. Пошевеливайся". В ответ Гукин выхватил небольшую плеть треххвостку, на конце каждого ремешка которой красовалась желтое жало. Кугель ударил в полку снизу с такой силой, что Гукин куверкнулся в воздухе и свалился плашмя в блюдо сыров ассорти, выставленное на прилавок серванта. Кугель подобрал плетку и замахнулся. «Теперь ты готов выполнять свои обязанности, или мне придется задать тебе хорошую трепку, а потом засунуть вместе с твоей пошлой кепкой в горшок с требухой?» В трапезную забежал Тванга с выпучившим глаза гарком на плече. «Что за безобразие? Что тут происходит? Гукин, почему ты валяешься в сыре?» Кугель объяснил. «Так как я бригадир, ко мне следует обращаться надлежащим образом. Обстоятельства таковы. Я приказал Гукину пойти отворить дверь. Он повел себя с непростительной наглостью, и я как раз собирался его выпороть. Лицо Тванга порозовело от раздражения. Кугель — это против правил. До сих пор именно бригадир выполнял обязанности привратника. Значит, отныне вступают в силу новые правила. Бригадир освобождается от выполнения лакейских обязанностей. Кроме того, его оклад увеличивается втрое, и с него не взимается плата за ночлег и пропитание. Снова прозвенел Гонг. Тванга выругался себе под нос. «Вимиш, сходи спроси, кто там пришел. Вимиш, куда ты делся?» Но старый Вимиш уже удалился из трапезной. Кугель строго приказал. «Гарк, сейчас же отвечай на звонок!» Гарк злобно зашипел и не подумал выполнять команду. Кугель указал ему на дверь. «Гарк, ты уволен за неповиновение руководству. Тоже относится и к тебе, Гукин. Немедленно убирайтесь отсюда оба. Возвращайтесь в родное болото, и чтобы я вас больше не видел». Гукин, успевший занять место на другом плече Тванга, тоже вызывающе шипел. Кугель обратился к Твангу. «Если мои полномочия не будут подтверждены, боюсь, мне придется отказаться от предложенной вами должности». Тванга всплеснул руками. «Довольно глупостей. Пока мы тут стоим, кто-то без конца звонит у входа». Он поспешил открывать дверь. Гарк и Гукин свалились на пол и поскакали за ним. Кугель тоже направился ко входу, но с достоинством, не торопясь. Тванга распахнул дверь и впустил коренастого человека средних лет в коричневом плаще с капюшоном. За ним вошли еще двое в таких же плащах. Тванга приветствовал посетителя с уважением, но как старого знакомого. «Мастер Сольдинг! Уже стемнело, что заставило вас спуститься в путь так поздно». «Важные срочные новости! Нельзя было ждать ни минуты», — мрачно ответил Сольдинг. Потрясенный Тванго отступил на шаг. «Как? Меркантиды умер?» «Нет, трагедия заключается в обмане и воровстве». «Что украли?» — нетерпеливо спросил Тванго. «Кого обманули?» «Фактически дело вот в чем. Четыре дня тому назад, точно в полдень, я прибыл сюда с бронированным фургоном в сопровождении понятых. Ринца и Джорнулка». «Оба они, как вы знаете, старейшины, известные своей неподкупностью». «Никто никогда не подвергал сомнению их репутацию, в том числе я. Но почему вы об этом упомянули?» «Терпение, терпение. Я все объясню». «Продолжайте. Кугель, вы — человек, видавший виды. Послушайте и составьте свое мнение». «Вашему сведению, это мастер Сольдинг из экспедиторской фирмы «Сольдинг и Меркантидес».» Кугель приблизился на шаг, а Сольдинг приступил к дальнейшим разъяснениям. «Я зашел в ваш рабочий кабинет вместе с Ринцем и Джорнулком. Там, в нашем присутствии, вы отсчитали 680 чешуек Скорогроха, и мы упаковали их в четыре ящика». «Верно». В эту партию входили 400 обыкновенных чешуек, 200 особых и 80 особых высшей категории, то есть уникального качества. — Вот именно. Вместе, в присутствии Вимиша, мы закрыли ящики наглухо, обвязали их лентами, наложили пломбы и закрепили маркировочные таблички. Предлагаю вызвать Вимеша, чтобы он, как человек исключительно опытный, пролил свет на таинственные обстоятельства этого дела. Гарк, Гукин, будьте добры, позовите Вимеша. И все же, мастер Сольдинг, вы еще не объяснили, в чем, собственно, заключается проблема? Объясню сию минуту. Итак, в вашем и в моем присутствии... а также в присутствии Вимиша, Ринца и Джорнулка драгоценные чешуйки упаковали в ящики. Как всегда, непосредственно у вас в кабинете. Затем Вимиш под нашим наблюдением разместил ящики на тележке. Насколько я помню, мы еще похвалили его за то, как он украсил и оснастил тележку, предотвратив всякую возможность падения ящиков. После этого мы с Ринцем прошли вперед, А вы с Джорнулком замыкали шествие, пока Вимиш осторожно катил тележку с ящиками по коридору. По пути он остановился несколько раз, чтобы поправить башмак. При этом он что-то заметил по поводу необычно прохладной и промозглой погоды. «Да-да, я хорошо это помню. И что дальше?» Вимиш подкатил тележку к бронированному фургону, и ящики переместили в установленный в фургоню сейф. который я немедленно закрыл на замок. Я выписал вам квитанцию, подтверждающую получение груза, каковую подписали также понятые Ринц и Джорнулк. В качестве свидетеля с вашей стороны ее подписал Вимиш. Наконец, я уплатил вам условленную сумму, а вы вручили мне расписку о ее получении. Мы доставили фургон, нигде не останавливаясь по пути, в Саскервой». Там, с соблюдением всех формальностей, ящики были перемещены в бронированную камеру хранения, где они ожидали отправки в далекую Альмерию. И что же? Сегодня Меркантидес решил проверить качество товара. Я вскрыл тщательно опечатанный ящик и обнаружил в нем только комки грязи и щебень. После этого, естественно, мы вскрыли и другие ящики. В каждом из них не было ничего, кроме земли и щебня. В этом и состоит проблема. Мы надеемся, что вы или Вимиш поможете нам разобраться в том, что произошло. Или, если вы не способны предоставить такие разъяснения, вернете выплаченные вам деньги. О возвращении денег не может быть и речи. Не могу ничего добавить к вашему изложению фактов. Все происходило именно таким образом, и если бы Вимиш заметил что-нибудь необычное, он, конечно же, сообщил бы мне об этом. Тем не менее, его показания могли бы способствовать расследованию. Где он? Гарк прискакал в прихожую, возбужденно выпучив глаза и хрипло объявил. «Вимиш на крыше! И ведет себя чрезвычайно странно!» Да нельзя раздраженный Тванга воздел руки к потолку. Он состарился на службе, но неужели же настолько выжил из ума? Ведь он только что вышел на пенсию». «Как вы сказали?» — воскликнул Сольдинг. «Вышел на пенсию?» «Очень любопытно». Нас это тоже удивило. Во Флютике еще такого не было. Он расплатился с долгами до последнего терция и заявил, что уходит на покой. «Странно». «В высшей степени странно», — заметил Сольдинг. «Необходимо, чтобы Вимеш сейчас же спустился с крыши». Гарк поскакал вперед. Тванга выбежал в сад. За ними проследовали Сольдинг, Ринц, Джорнулк и Кугель. Уже наступила темная ночь. Пространство перед крыльцом озаряло только несколько бледных созвездий. Но отражение внутренних огней усадьбы — позволяли различить силуэт Вимиша, разгуливавшего по коньку крыши, с трудом сохраняя равновесие. Тванго позвал его. «Вимиш, зачем ты забрался на крышу? Что ты там делаешь? Спускайся сейчас же!» Вимиш озирался по сторонам, пытаясь понять, откуда исходит зовущий его голос. Заметив внизу Тванго и Сольдинга, он издал дикий вопль полный вызова и какого-то задорного веселья. «Как следует понимать его реакцию?» — спросил Сольдинг. Тванга снова закричал. «Вимиш, пропало множество чешуек. Мы хотели бы задать тебе пару вопросов». «Спрашивайте, спрашивайте сколько угодно. Спрашивайте хоть всю ночь. Но я останусь здесь и никуда не спущусь. Мне нравится гулять по крыше. По сути дела, я не хочу, чтобы меня беспокоили». «Но, Вимиш, нам нужно тебя расспросить». Для этого тебе придется спуститься, не заставляй нас ждать. Я с вами рассчитался, и теперь делаю, что хочу. Тванго сжал кулаки. Мастер Сольдинг в замешательстве, он беспокоится. Пропавшие чешуйки незаменимы. Я тоже незаменим, и вы в этом убедитесь. Вимиш снова издал странный хохочущий вопль. Вимиш явно спятил. Мрачно заметил Сольдинг. Работа составляла весь смысл его жизни, пытался объяснить ситуацию Тванга. Он нырнул глубоко в грязь и нашел целое скопление чешуек, после чего расплатился по счетам и с тех пор ведет себя очень странно. Когда он нашел скопление чешуек? поинтересовался Сольдинг. Всего лишь два дня тому назад. И Тванга снова повысил голос. «Вимиш, сейчас же прекрати безобразничать и спускайся. Нам нужна твоя помощь!» «Вимиш нашел залеж чешуек после того, как мы приняли последнюю партию товара?» — спросил Сольдинг. «Совершенно верно. По сути дела, на следующий день». «Любопытное совпадение!» Тванга уставился на экспедитора, ничего не понимая. «Надеюсь, вы не подозреваете Вимиша?» Фактические обстоятельства делают такое подозрение вполне обоснованным. Тванга резко повернулся Гарк, Гукин, Кугель, заберитесь на крышу быстро и помогите Вимишу спуститься. Кугель высокомерно возразил Гарк и Гукин, мои подчиненные. Сообщите мне о своих желаниях, и я дам соответствующие указания. Кугель, ваши манеры невыносимы. «Я смещаю вас с должности бригадира здесь и сейчас, а теперь забирайтесь на крышу и приведите ко мне Вимиша, не задерживайтесь!» «Я боюсь высоты», — буркнул Кугель. «Мне придется уволиться». «Никто не уволится, пока не выплатит задолженность. Причем в сумму вашей задолженности входит стоимость сыров, на которые по вашей вине шлепнулся Гукин». Кугель начал протестовать. Но Тванга сосредоточил внимание на крыше и отказывался его слушать. Вимиш прогуливался взад и вперед по коньку. У него за спиной появились Гарк и Гукин. Тванга закричал. «Вимиш, внимание! Гарк и Гукин помогут тебе спуститься!» Вимиш опять истерически расхохотался, разбежался и бросился головой вниз на мостовую перед крыльцом. Гарк и Гуки напасливо подобрались к краю крыши и смотрели выпученными глазами на распластавшуюся внизу фигуру. Наскоро проверив, есть ли пульс у старика, Тванга повернулся к Сольдинку. «Боюсь, что он мертв». «И где же пропавшие чешуйки?» «Вам придется заниматься поисками в Саскервое», — сказал Твангу. «Хищение не могло иметь места во флютике». «Я в этом не уверен», — возразил Сольдинг. «Подозреваю, что товар похитили именно здесь». «Вас вводят в заблуждение случайные совпадения», — настаивал Тванга. «Здесь холодно. Давайте вернемся в особняк. Кугель, перетащите тело в сарай садовника на заднем дворе. Могила Вимеша уже вырыта. Утром вы сможете его похоронить». «Вы забыли, что я уволился», — напомнил Кугель. «Если вы не предложите гораздо более приемлемые условия трудоустройства, я больше не работаю во флютике». Тванга топнул ногой. «Почему именно тогда, когда нас постигла беда, вы пристаете со своими глупостями? Больше не могу тратить на вас время. Гарк, Гукин, Кугель уклоняется от выполнения обязанностей». Гарк и Гукин подобрались поближе к Кугелю. Гукин захлестнул веревкой лодыжки кугеля и затянул их петлей, в то время как Гарк набросил кугелю на голову сеть. Кугель тяжело упал на землю, после чего Гарк и Гукин принялись избивать его короткими кольями. Через некоторое время Тванга выглянул из прихожей. «Хватит! У нас уши болят от всего этого гвалта. Если кугель образумился, позвольте ему работать». Кугель решил выполнить приказание Тванго. Бормоча ругательство, он оттащил тело Вимише в сарай на заднем дворе. После этого он направился, прихрамывая в освобожденную Вимешем хижину и провел там почти бессонную ночь, мучимый растяжениями, синяками и ушибами. Рано утром Гарк и Гукин стали ломиться к нему в дверь. «Вставай, пора на работу!» — кричал Гукин. «Тванга хочет обыскать эту хижину!» Несмотря на болячки, к тому времени Кугель уже занимался поисками какого-нибудь тайника в хижине покойного бригадира, но ничего не нашел. Почистив щеткой одежду, он поправил шляпу, вышел из хижины размашистыми шагами и стоял в стороне, пока Гарк и Гукин под руководством Тванга обыскивали помещение. Сольдинг, судя по всему, провел ночь во флютике и сейчас нетерпеливо ожидал результатов обыска у входа в хижину. Тванга закончил поиски. «Ничего там нет», — сообщил он Сольдинку. «Вимеш ни в чем не провинился». «Он мог припрятать чешуйки в другом месте». «Вряд ли. Чешуйки паковали у вас на глазах. Их переместили в фургон под бдительной охраной». «Вы сами в компании Ринца и Джорнулка сопровождали ящики до фургона. У Вимеша не было никакой возможности украсть товар, не больше, чем у меня». «Чем же объясняется тот факт, что Вимеш внезапно разбогател?» «Он нашел скопление чешуек, что время от времени случается. Ничего удивительного». «Сольдинку больше нечего было сказать». Покинув флютик, он стал подниматься на холмы по дороге в Саскервой. Тванга собрал работников на совещание в трапезной. Присутствовали Еллик, Мальзер, Кугель и слабоумный садовник Бильберт. Гарк и Гукин притаились на высокой полке и следили за тем, чтобы все вели себя как положено. Тванга мрачно произнес — «Сегодня мне придется сообщить вам печальную новость». Ночью Вимиш решил прогуляться в темноте, и с ним случилась беда. Его больше с нами нет. Увы, его мечте прожить остаток дней в довольстве и покое не суждено было сбыться. Каждому из нас есть о чем задуматься перед лицом этой трагедии. Есть и другие новости, не менее тревожные». «Кем-то присвоены или похищены четыре ящика с чешуйками, составляющими огромную ценность? Может ли кто-нибудь из вас поделиться сведениями, даже самыми незначительными, которые помогли бы решить эту загадку?» Тванга переводил взгляд с одного лица на другое. «Нет, в таком случае мне больше нечего сказать. Вся по местам». За работу, и пусть всех нас вдохновляет удачная находка Вимиша. Еще одно последнее замечание. В связи с тем, что Кугель еще недостаточно знаком со своими повседневными обязанностями, я призываю всех дружески протянуть ему руку помощи, как подобает сотрудникам, с энтузиазмом, делающим общее дело, и научить его тому, чего он еще не знает, но что должен знать. Итак... Все за работу. Скорость и производительность превыше всего. Тванга отвел Кугелю в сторону. Вчера вечером между нами возникло недоразумение по поводу того, в чем именно заключаются функции бригадира. Во флютике эту должность занимает человек, помимо прочего обеспечивающий комфорт и благоустройство сотрудников, к числу каковых отношусь я. но ни в коем случае не контролирующий их поведение. «Я получил соответствующее разъяснение», — сухо обронил Кугель. «Вот именно. А теперь приступайте к выполнению вашей первоочередной обязанности и похороните Вимиша». Он приготовил себе могилу на заднем дворе, за большим кустом черники. «В то же время вы могли бы выбрать подходящий участок и вырыть могилу себе». На тот случай, если вас тоже постигнет несчастье и вы умрете работая во флютике, я не рассчитываю здесь умереть, возразил Кугель. Мне еще многое предстоит сделать в этой жизни. Вимиш выражал не менее радужные надежды, развел руками Тванга. Но он мертв. Его товарищем однако... Не придется выполнять за него печальный долг, так как он уже вырыл себе могилу, ухаживал за ней и даже украшал ее. Тванга помолчал и уныло усмехнулся. «Можно подумать, что Вимиш слышал шорох черных крыльев смерти. Всего лишь позавчера я видел, как он чистил свою могилу и приводил в порядок оградку вокруг нее, чтобы все было честь по части. «Позавчера?» Кугель нахмурился после того, как нашел залиш чешуик. «Верно. Вимиш был прилежным, предусмотрительным человеком. Надеюсь, он послужит вам примером, Кугель, примером того, как следует жить и работать во флютьке». «Я тоже на это надеюсь», — отозвался Кугель. «Так пойдите, похороните Вимиша». «Его тележка в сарае. Он сам ее изготовил. Думаю, что это самое подобающее средство для перевозки его тела к могиле». «Вы правы. Так будет лучше всего». Без дальнейших слов Кугель направился к сараю и выкатил из него тележку. Стол на четырех колесах. «Движимый, по-видимому, желанием придать неказистому изделию более респектабельный вид», Вимиш закрепил по периметру стола, висящее почти до земли покрывало из темно синей ткани. Кугель погрузил тело старика на тележку и повез его на задний двор. Тележка выполняла свою функцию достаточно хорошо, хотя возникало впечатление, что ее верхняя деревянная пластина была недостаточно надежно закреплена. «Странно», — подумал Кугель, — «особенно учитывая тот факт, что на этом столе с колесами возили ящики с драгоценными чешуйками. Изучив конструкцию тележки, Кугель обнаружил, что верхняя пластина крепилась одним-единственным шпеньком. Как только Кугель вытащил этот шпинек, поверхность стола начала переворачиваться, и труп Вимиша упал бы, если бы Кугель не подхватил его. Кугель еще раз внимательно осмотрел тележку, после чего отвез тело старика на северную окраину, окружавшего усадьбу сада. Туда, где Вимиш выбрал место для своего вечного упокоения. Остановившись, Кугель посмотрел по сторонам. За глубокой прямоугольной ямой тянулась живая изгородь миродионов. Длинные гроздья их лиловых соцветий покачивались над самой могилой. В разрывах листвы можно было видеть пляж и блестящую морскую гладь. Слева — пологий склон, поросший кустарником, горьколистом и свирельным тростником, спускался к пруду, заполненному черной грязью. Еллик и Мальзер уже работали. Сгорбившись и поеживаясь от холода, они ныряли в грязь с нависшего над прудом трамплина. Будучи обвязаны веревками с грузилами, Они погружались как можно глубже и долго шарили вслепую в поисках чешуек, после чего выныривали, отдуваясь и отплевываясь, сплошь покрытой стекающей струйками черной слизью. Кугель с отвращением покачал головой и тут же громко вскрикнул. Что-то ужалило его в правую ягодицу. Резко обернувшись, он заметил гарка, выглядывавшего из-под широкого крапчатого лопуха. Болотный гоблин держал в руке маленькую рогатку, с помощью которой запускал камешки, и в данном случае мишенью, по-видимому, служил Кугель. Поправив козырек красной кепки, Гарк выступил вперед. — Пошевеливайся, Кугель, ты халтуришь, а время не ждет. Кугель не снизошел до ответа. Сохраняя достоинство настолько, насколько это было возможно, Он стал опускать тело старика в яму. И Гарк удалился. В самом деле, Вимиш мог бы гордиться состоянием своей могилы. Глубиной метра полтора она отличалась похвальной ровностью вертикальных стенок. Хотя с одной стороны, в самом низу, грунт казался рыхлым и сыпучим. Кугель удовлетворенно кивнул. «Весьма вероятно», — бормотал он себе под нос, — «скорее всего так и есть». С лопатой в руке он спрыгнул в яму и начал было прощупывать рыхлый грунт лотком лопаты. Но тут же заметил краем глаза приближение маленькой фигуры в красной кепке. Гарк возвращался, надеясь застать Кугеля врасплох и опять запустить ему в задницу острый камешек. Набрав полную лопату земли... Кугель резким взмахом опорожнил ее через плечо в ту сторону, откуда подкрадывался гоблин. Послышалось возмущенное восклицание, свидетельствовавшее о достижении желаемого результата. Кугель выбрался из могилы. Неподалеку, злобно стряхивая землю с красной кепки, сидел на корточках гарк. — Ты что же, не смотришь, куда швыряешь землю? Опираясь на лопату, Кугель усмехнулся. «Как я могу тебя заметить, если ты прячешься в кустах?» «Ответственность за свои телодвижения несешь ты, а моя обязанность — следить за тем, как ты выполняешь работу». «Тогда прыгай в могилу. Так тебе будет удобнее следить за каждым моим движением». Гарк яростно выпучил глаза. Хитиновые выросты его пасти заскрипели. «Ты меня за дурака принимаешь. Давай работай!» «Тванга не платит бездельникам, загорающим в саду!» «Какие строгости, однако!» — заметил Кугель. «Что ж, ничего не поделаешь!» Без дальнейших церемоний он столкнул тело Вимеша в могилу, заполнил яму землей и утрамбовал засыпку. Так прошло утро. В полдень Кугель превосходно закусил тушеным угрем с черемшой и репой, а также засахаренными экзотическими фруктами — запивая все это белым вином. Еллик и Мальзер, обедавшие хлебом из муки грубого помола и маринованными желудями, с завистью и удивлением поглядывали на бригадира. Ближе к вечеру Кугель вышел на берег пруда, чтобы помочь ныряльщикам привести себя в порядок после работы. Первым из пруда выбрался Мальзер, неспособный разогнуть скрюченные от холода пальцы. За ним последовал Еллик, Кугель смыл с них липкую грязь струей воды, поступавшей по трубопроводу из ручья, после чего Еллик и Мальзер переоделись под навесом. От длительного пребывания в холодном пруду их кожа сморщилась и приобрела лавандовый оттенок. Так как Кугель забыл развести огонь, жалобы грязелазов прерывались только стучанием их зубов. Кугель поспешил исправить оплошность. Тем временем ныряльщики обсуждали достигнутые за день результаты. Ельлигу удалось выцарапать из-под камня три обыкновенные чешуйки. Мальзер, шаривший в трещине на дне, нашел четыре чешуйки того же сорта. — Теперь вы тоже можете понырять, если хотите, — предложил Кугелю Ельлик, Хотя, конечно, скоро уже стемнеет. Вимиш нырял почти каждый вечер, — заметил Мальзер, и частенько занимался этим рано утром. Как бы он ни усердствовал, однако не забывал разводить огонь в нашей печке. «Прошу прощения», — отозвался Кугель, «я еще не привык к распорядку вещей». Келлик и Мальзер еще немного поворчали, после чего направились в трапезную и стали ужинать вареными бурыми водорослями. Кугель наполнил глубокую миску горячим охотничьим гуляшом со сморчками и клетками. На второе он выбрал добрый ломоть печеной баранины под пряным соусом в сопровождении нескольких гарниров и бутыли красного вина, после чего на десерт расправился с дюжиной залитых взбитыми сливками бисквитов с золотистыми ягодами сладколиста. Выходя из трапезной, Еллик и Мальзер задержались, чтобы предупредить Кугеля. «Вы угощаетесь превосходными блюдами!» но они обходятся невероятно дорого. Вы не рассчитаетесь с тванга до конца своих дней». Кугель только рассмеялся и беззаботно махнул рукой. «Присаживайтесь и позвольте мне восполнить промах, допущенный сегодня вечером. Гарк, принеси-ка еще пару бокалов и другую бутыль вина. Живее, не волочи ноги». Ельлик и Мальзер охотно уселись за стол. Кугель щедро налил им вина, не забывая и про свой бокал. Удовлетворенно откинувшись на спинку стула, он сказал. «Я прекрасно знаю, что не смогу расплатиться за все эти деликатесы. Однако мне на это наплевать, так как я не намерен платить». Еллик и Мальзер одновременно пробормотали. «Как же так?» «Смелое заявление, надо сказать». Ничего странного в моем подходе нет. Подумайте сами. Солнце может содрогнуться и погаснуть в любой момент. Если к тому времени я задолжаю тванга десять тысяч терциев за ежедневные аппетитные обеды и ужины, тем лучше я умру довольной жизнью». Логика Кугеля произвела на Еллига и Мальзера глубокое впечатление. Им еще не приходило в голову такое соображение. Еллик задумчиво произнес «Сколько ни вкалывай, все равно останешься должен хозяину 30 или 40 торцев Можно задолжать и десять тысяч. Какая разница? Вы это имеете в виду?» Мальзер почесал в затылке. «В таком случае можно задолжать и 20, и тридцать тысяч. Чем больше, тем лучше». «Поистине величественная перспектива», — заявил Ельлик. Думаю, сегодня мне не помешает на сон грядущий кусок сочной печеной баранины». «И мне тоже», — встрепенулся Мальзур. «Пусть Тванга беспокоится о расценках. Кугель, поднимаю бокал за ваше здоровье». Тванга выскочил из соседней коморки, где до сих пор незаметно прятался. «Я все слышал. Это подлый заговор. Кугель, ваше расточительство равносильно воровству». «Гарк, Гукин, с этих пор Кугелю подавать только блюда пятой категории, те самые, которыми довольствовался Вимиш!» Кугель только пожал плечами. «Если потребуется, я с вами рассчитаюсь до последнего терция!» «Рад слышать!» — язвительно откликнулся Тванга. «И какой валютой вы намерены расплатиться, если у вас нет ни гроша?» «У каждого свои секреты!» — уклончиво ответил Кугель. — Могу сказать одно. Я намерен выгодно модифицировать процесс сбора чешуек. Тванга презрительно хрюкнул. — Можете творить чудеса в свободное от работы время. Сегодня вы не смахнули пыль с экспонатов в моей коллекции. Кроме того, вам следовало навощить и отполировать паркет. Вы все еще не вырыли себе могилу и не позаботились вынести кухонные отбросы. «Выносить мусор должны Гарк и Гукин», — возразил Кугель. «Будучи бригадиром, даже если теперь я уже не бригадир, я успел распорядиться об изменении распределения обязанностей». Гарк и Гукин, сидевшие на полке под потолком, возмущенно выпрямились. «Обязанности будут выполняться так, как они выполнялись всегда», — Не допускающим возражений тоном подвел итог Твангу. «Кугель!» вам придется соблюдать установленные правила». С этими словами владелец предприятия вышел из трапезной, предоставив Кугелю, Еллигу и Мальзеру возможность допить оставшееся вино. Проснувшись до рассвета, Кугель вышел на задний двор. Холодный влажный воздух наполняла напряженная тишина. Силуэты бутылочных тисов и лиственниц выделялись неясной зазубренной каймой на фоне багрово-серого неба. На поверхности грязевого пруда ветвились разводы плесени. Кугель подошел к сараю садовника, где у него была припрятана крепкая лопата. За сараем, посреди буйных зарослей брожноплода, он заметил ржавое железное корыто длиной метра три и шириной не больше метра. Может быть, когда-то оно служило кормушкой для скота, но теперь его назначение было трудно определить. Тщательно осмотрев эту емкость, Кугель направился к северной окраине сада и, выполняя указания Тванга, начал копать себе могилу под ветвями Миродиона. Несмотря на скорбный характер поручения, Кугель копал прилежно и энергично. Его усилия были прерваны появлением Тванга, осторожно приближавшегося по садовой дорожке в длинном черном балахоне и черной меховой треуголке, защищавшей голову от утренней прохлады. Тванга остановился у могилы. «Вижу, что вы серьезно отнеслись к моим критическим замечаниям. Вы хорошо поработали, но почему, спрашивается, вы решили копать так близко к могиле бедняги Вимиша? Ведь вам двоим придется теперь лежать практически бок о бок. — Именно так. Мне кажется, что Вимешу, если бы он все еще мог иметь какое-то представление о происходящем, мой выбор пришелся бы по душе. Тванга поджал губы. — Сочувствие — положительная эмоция, хотя в данном случае, на мой взгляд, оно граничит с преувеличенной сентиментальностью. Владелец предприятия взглянул на солнце. «Как бежит время, однако? Сосредоточив внимание на особом поручении, вы пренебрегаете повседневными обязанностями. На рассвете вы должны были вынести и опорожнить баки с кухонными отбросами». «Эту обязанность целесообразно возложить на Гарка и Гукина». «Невозможно. Ручки баков расположены слишком высоко». «Пусть пользуются ведрами поменьше». Мне предстоит решить задачу первостепенного значения, а именно применить высокоэффективный способ скорейшего извлечения чешуек скорогроха». Тванга настороженно покосился на Кугеля. «Что вы знаете об этих вещах?» Так же, как Вимиш, я сумел взглянуть на процесс ныряния в грязь с новой точки зрения. Как вам известно, Вимишу удалось добиться замечательных успехов. «Верно. Да-да, вполне может быть. Но мы не можем перевернуть заведенный распорядок вверх дном ради какой-то идеи или гипотезы, возможно, иллюзорного характера». «Как вам угодно», — пожал плечами Кугель. Выбравшись из ямы на протяжении всего оставшегося утра, он выполнял, посмеиваясь и напевая, самую неприятную и унизительную работу с таким прилежанием, что Гарк и Гукин сочли нужным сообщить об этом мастеру Тванго. Ближе к вечеру Кугелю разрешили провести час по своему усмотрению. Он покрыл погребение Вимиша слоем лепестков белоснежных лилий, после чего возобновил рытье своей собственной могилы. Уже через несколько секунд он заметил синюю кепку Гукина, Безобразный гибрид гоблина и жабы притаился под ворсистым листом мальвы. Кугель притворился, что не видит надзирателя, и продолжал энергично копать. Вскоре его лопата наткнулась на один из ящиков, припрятанных Вимишем рядом со своей могилой. Притворившись, что отдыхает, Кугель обвел взглядом окрестности. Гукин все еще следил за ним из-под мальвы. «Кугель?» вернулся к работе. Один из ящиков был вскрыт, судя по всему, самим Вимишем. Почти все содержимое ящика было извлечено, за исключением небольшой пачки относительно дешевых, особых чешуек, оставшихся под землей, скорее всего, случайно. Кугель засунул эту пачку в поясную сумку, после чего забросал ящик землей. Как раз вовремя, так как Гукин подскочил к могиле по траве. Кугель, ты просрочил отведенное тебе время. Когда ты научишься соблюдать расписание? Кугель с достоинством ответил: Ты мог бы заметить, что я рою себе могилу. Неважно, я лягу и Мальзеру пора заварить чай. Всему свое время! Кугель выбрался из ямы и направился к сараю садовника, где ежились онемевшие от холода еллик и мальзер. «Горячий чай — одно из немногих бесплатных удовольствий, которые нам позволяет Тванго!» — закричал еллик. «Весь день мы шарим по дну в почти замерзшей грязи, ожидая того момента, когда сможем наконец напиться чаю и согреть у огня продрогшие кости». «А теперь у нас нет ни огня, ни чая», — пожаловался Мальзер. «Вимиш о нас не забывал». «Не волнуйтесь», — успокоил их Кугель. «Я все еще не освоился со всеми обязанностями». Кугель разжег огонь в печке и заварил чай. Еллик и Мальзер продолжали ворчать, но Кугель обещал грязелазам исправиться и мало-помалу их умиротворил. Согревшись и напившись чаю, они снова побежали к пруду и плюхнулись в грязь. Незадолго до захода солнца Гукин позвал Кугеля в трапезную и указал ему на серебряный бокал, стоявший на подносе. — Это тонизирующая настойка. В это время ты обязан ежедневно подавать ее мастеру Тванго. — Вот еще, — возмутился Кугель, — когда наступит конец всем этим издевательствам? Гукин только безразлично крякнул. Кугель схватил поднос и отнес его в кабинет. Тванга, надевший мягкие кожаные перчатки, тем временем сортировал чешуйки. Рассматривая каждую под увеличительным стеклом, он помещал ее в ту или иную коробку. Кугель поставил поднос на стол. «Я хотел бы кое-что заявить». Приложив линзу к глазу, Тванг отмахнулся. «Одну минуту, Кугель, вы же видите, я занят!» «Я подаю вам эту настойку только потому, что меня к этому принуждают. Позвольте снова напомнить вам условия нашего соглашения, согласно которым я назначен бригадиром, то есть руководителем бригады, производящей раскопки во флютике». «Должностью бригадира не предусматривается выполнение обязанностей лакея, судомойки, привратника, чернорабочего и мальчика на побегушках. Если бы я знал, насколько расплывчато вы определяете категории персонала...» Тванга нетерпеливо поднял голову. «Помолчите, Кугель, ваши мелочные претензии действуют мне на нервы». «И все же, как насчет нашего договора? Придется заново определить круг ваших обязанностей. При этом ваше жалование останется прежним, так что жаловаться вам не на что». Тванга выпил настойку. «Не хочу больше ничего слышать по этому поводу. Хотел бы заметить также, что Вимиш, как правило, надевал белый сюртук перед тем, как подавать настойку, но бы считали, что это придавало церемонии более торжественный характер». Тванга вернулся к изучению чешуек, время от времени сверяясь с толстенной книгой в кожаном переплете, обтянутом бронзовой сеткой, с корешком, скрепленным бронзовой спиралью. Кугель мрачно наблюдал за ним. Через некоторое время он спросил. «А что вы будете делать, когда чешуйки кончатся?» «Пока что мне не приходится об этом беспокоиться», — чопорно ответил Тванго. «А что это за книга?» «Полезнейший справочник, трактат Харувио, подробное описание анатомии некоторых представителей высшего света. Он позволяет идентифицировать чешуйки, и в этом отношении незаменим». «Любопытно», — отозвался Кугель, — «и сколько разновидностей вы уже нашли?» «Не могу точно сказать», — Твангу указал на группу еще не отсортированных чешуек. «Эти серо-зеленые обыкновенные экземпляры — типичные составляющие дорсальных участков. Розовые и красно-оранжевые с противоположной, условно-брюшной, части торса. Чешуйкам каждого сорта свойственно характерное звучание. Тванга поднес к уху отборную серо-зеленую обыкновенную чешуйку, осторожно постучал по ней небольшой металлической палочкой и прислушался, полуприкрыв глаза. «Идеально чистый тон», Сортировать такой товар — одно удовольствие. «Тогда почему вы надели перчатки?» «Ага, во Флюцке многое озадачивает новичка. Не забывайте, что мы имеем дело с материалом высшего света. Воздействие влажных чешуек почти незаметно, однако высохнув, они раздражают кожу». Взглянув на лежащую перед ним схему, Тванга выбрал одну из особых чешуек. «Протяните руку». «Не бойтесь, Кугель, не бойтесь. Вам не грозит внезапное превращение в бесенка из преисподней, уверяю вас». Кугель неохотно протянул руку. Тванга прикоснулся к его ладони особой чешуйкой. Кугель почувствовал покалывание кожи, сопровождавшееся тянущим ощущением, словно к его ладони присосалась минога. Кугель проворно отдернул руку. Тванга усмехнулся и положил чешуйку обратно в коробку. «Вот почему я надеваю перчатки, прежде чем сортировать сухие чешуйки». Глядя на стол, Кугель нахмурился. «И все они такие жгучие!» «Вас ужалила каменистая фронтальная чешуйка на вершие, ей свойственно повышенная активность. Вот эти шиповатые соединительные чешуйки легче переносить». Подозреваю, что самым активным окажется пекторальный неборазрывный брызгосвет, так как он контролировал всю сеть силовых линий структуры Скорогроха. Обыкновенные чешуйки мало влияют на человека, если не контактируют с ним в течение продолжительного времени. Удивительно, как долго действуют потусторонние силы. Ведь с тех пор прошли тысячелетия. что такое время с точки зрения существ высшего света. Возможно, этот термин даже не существует в их лексиконе. Кстати, о времени. Вимиш, как правило, использовал это время суток, чтобы понырять в поисках чешуек, причем нередко занимался этим и несколько часов после наступления темноты. Воистину, его пример вдохновляет. Благодаря настойчивости, мужественному терпению и умению не отступать перед трудностями, он сумел расплатиться по счетам. «Я предусмотрел другие методы», — возразил Кугель, — «хотя их применение может привести к тому же результату. Вполне вероятно, что в ближайшем будущем вы будете приводить в пример своим служащим меня». «Не исключаю такой возможности. Все может быть». Кугель вышел на задний двор. Солнце уже зашло. В сумерках пруд выглядел матово-черным. Кугель принялся за работу с усердием, которое могло бы произвести впечатление даже на Вимиша. Подтащив к краю пруда железное корыто, он принес из сарая несколько мотков крепкой веревки. Наступила темнота. Только вдали, на морском горизонте, еще брезжило отражение сумеречного зарева, Полоска бледно-баклажанного оттенка. Кугель разглядывал грязевой пруд. В его холодные глубины, при свете единственной свечи, мерцавшей на берегу, погружался по ночам Вимиш. Кугель сардонически покачал головой и размашистым шагом вернулся в усадьбу. Рано утром Кугель вернулся к пруду. Связав концы нескольких мотков веревки, он привязал ее к корявому стволу можжевельника с одной стороны пруда и к основанию куста бычьего боярышника на противоположном берегу. Пользуясь железным корытом в качестве плавучего средства и подтягиваясь с помощью веревки, он выплыл на середину пруда. Прибывшие к тому времени Ельлик и Мальзер застыли, пораженные открывшимся перед ними зрелищем. Кугель не преминул заметить также красную и синюю кепки Гарка и Гукина, притаившихся в зарослях валерианы. Кугель опустил в пруд ведро, поднял его и вылил содержимое в корыто. Повторив эту операцию шесть раз, он подтянул корыто к берегу. После этого отнес тяжелое ведро, полное грязи, к трубе, откуда текла ручьевая вода, и с помощью приготовленного заранее большого сита промыл содержимое ведра проточной водой. К изумлению Кугеля, когда он смыл грязь, в сите остались две чешуйки. Одна обыкновенная, а другая достопримечательных размеров с замысловатым лучистым узором и бледно-красным бугорком в центре. «Произошло какое-то движение», — мелькнула маленькая рука, Кугель попытался удержать новую красивую чешуйку, но опоздал. Гукин уже поскакал прочь. Кугель прыгнул, как разъяренная рысь, и придавил Гукина к земле. Схватив чешуйку, он пнул маленький зад гоблина с такой силой, что тот пролетел метра три по воздуху. Приземлившись кувырком, Гукин вскочил на ноги и, угрожая Кугелю кулаком, разразился визгляво квакающей многоэтажной руганью. В ответ Кугель запустил в него тяжелым комком земли. Гукин увернулся и со всех ног поспешил к усадьбе. Задумавшись на несколько секунд, Кугель вырыл ямку рядом с кустиком темно-синего метроцвета и закопал свою находку. Обыкновенную чешуйку он засунул в поясную сумку, после чего отправился за следующим ведром грязи из железного корыта. Через пять минут... На задний двор величественно выступил Тванга. Остановившись неподалеку, он наблюдал за тем, как Кугель промывал в сите грязь из ведра. — Изобретательный подход, — заметил Тванга, — блестящая идея. Но с чего вы взяли, что можете присваивать мой товар без разрешения? — Моя первоочередная цель заключается в сборе чешуек, — холодно отозвался Кугель. «Достижение этой цели выгодно как для меня, так и для вас». «Хм... Гукин сообщил мне, что вы уже добыли замечательный особый экземпляр». «Особый? Это обыкновенная чешуйка», — Кугель вынул ее из сумки. Поджав губы, Тванга осмотрел чешуйку. По словам Гукина, найденная чешуйка выглядела совсем не так. «Для таких, как Гукин...» Придуманы слова «лжец, подлец и клеветник». «Ему просто невозможно доверять. А теперь прошу меня извинить. Я хотел бы вернуться к работе. Время – деньги». Тванга с сомнением отошел в сторону и следил за тем, как Кугель промывал содержимое третьего ведра грязи. «Странно. Описание Гукина точно соответствовало характеристикам брызгосвета. Не мог же он вообразить себе такие подробности». «Чепуха!» — откликнулся Кугель. «Мне не пристало размышлять о фантазиях болотного ублюдка». «Довольно глупостей, Кугель. Меня не интересует ваше высказывание. Через семь минут и не минуты позже вам надлежит стирать постельное белье». Ближе к вечеру во флютик прибыл мастер Сольдинг из фирмы «Сольдинг» и «Меркантидес». Кугель провел его в кабинет Тванго и притворялся, что чем-то занят неподалеку, пока Сольдинг и Тванго обсуждали пропавший товар. Так же, как раньше, Сольдинг утверждал, что ящики с чешуйками на самом деле никогда не были переданы в его распоряжение и на этом основании требовал возвращения всей уплаченной суммы. Тванго возмущенно отверг такую возможность. «Странный, непонятный случай», — признал он, — «в дальнейшем придется прибегать к строжайшим формальностям». «Все это хорошо и замечательно, но в данный момент меня интересует прошлое, а не будущее. Где пропавшие чешуйки?» «Могу только повторить, что вы подписали квитанцию о получении товара, выплатили надлежащую сумму и увезли ящики в фургоне. Это невозможно отрицать». Вимиш, если бы он был жив, засвидетельствовал бы достоверность моих слов. Вимиш мертв. Мы никогда не узнаем, что он мог бы или не мог бы засвидетельствовать. Факты остаются фактами. Если вы желаете компенсировать потерю, воспользуйтесь традиционным способом. Поднимите цену, которую платит конечный потребитель. Ему придется нести бремя возмещения непредвиденных убытков. «Это, по меньшей мере, конструктивное предложение», — согласился Сольдинг. «Я представлю его на рассмотрение Меркантидеса. Тем временем мы намерены отправить на юг несколько грузов на борту Галанте, в том числе, если возможно, партию чешуек. Не могли бы вы собрать еще четыре ящика в течение одного или двух дней?» Тванга постучал пухлым пальцем по подбородку. «Придется работать сверхурочно, сортируя и оценивая чешуйки. У меня остались кое-какие запасы. Думаю, за пару дней я успею приготовить партию из четырех ящиков». «Это нас вполне устроило бы. Я передам ваш ответ Меркантидусу. Через два дня Кугель положил перед Тванго, сидевшим за обширным дубовым столом, сто десять чешуек, по большей части обыкновенных. Тванга с изумлением уставился на сверкающую россыпь. «Где вы их нашли?» «Судя по всему, я натолкнулся на ту самую залежь, откуда Вимиш добыл свой клад. Не сомневаюсь, что теперь вы сможете закрыть мой счет». Тванга нахмурился, разглядывая чешуйки. «Одну минуту. Позвольте мне свериться с записями». Насколько я понимаю, Кугель, вы все еще должны мне 53 терция. Вы здорово потратились в трапезной. Кроме того, здесь указаны дополнительные начисления, которые вы, скорее всего, не учли. Дайте-ка мне взглянуть на счета. Ничего не понимаю. Записи совершенно неразборчивы. Некоторые записи вносили Гарк и Гукин. У них, пожалуй, не слишком аккуратный почерк. Кугель с отвращением бросил счета на стол. «Я настаиваю на тщательном, безошибочном и поддающемся проверке подведения баланса». Тванга процедил сквозь зубы. «Кугель, на меня производит крайне неблагоприятное впечатление то, как нагло и цинично вы относитесь к делу». «Хорошо, сменим тему разговора», — уступил Кугель. «Когда вы намерены снова...» «Увидится с мастером Сольдингом». «В ближайшее время. Почему вы спрашиваете?» «У меня вызывают любопытство его коммерческие методы. Например, сколько бы он взял с Юка Юкауну за исключительно редкую особую чешуйку, такую, как неборазрывный брызгосвет?» Тванга напряженно ответил. «Сомневаюсь, что мастер Сольдинг поделится со мной такой информацией». «Могу ли я поинтересоваться, с чем именно связано ваше любопытство?» «Это не имеет большого значения. Когда я разговаривал с Вимишем, он предположил, что Сольдинг, возможно, предпочел бы покупать особые экземпляры непосредственно у грязелазов, тем самым освобождая вас от существенных затрат труда и времени». Сначала Тванга жевал губами, не будучи способен произнести ни слова – Наконец он сказал «Абсурдная идея во всех отношениях». Сольдинг не стал бы покупать чешуйки сомнительного происхождения. Я единственный продавец, уполномоченный продавать чешуйки Скорогроха, и только моя печать может удостоверять их аутентичность. Каждая чешуйка должна быть точно идентифицирована и отнесена к определенной анатомической категории. «И записи, отражающие расходы вашего персонала, настолько же обоснованы и достоверны? Или просто из любопытства мне следует задать этот вопрос мастеру Сольденку?» Тванга раздраженно схватил со стола счета, выставленные Кугелю. Разумеется, могли быть допущены несущественные ошибки в пользу той или иной стороны. В конечном счете, однако, эти погрешности компенсируют одна другую. Да, я замечаю, что в одном месте Гарк неправильно проставил десятичную запятую. Придется потребовать, чтобы впредь он внимательнее относился к ведению счетов. Вам пора подавать чай лягу и Мальзеру. Не расслабляйтесь. Не ленитесь. Во флютике все делается скоро и споро. Угель неторопливо вышел к пруду. Уже вечерело. С севера налетел порывистый холодный ветер. Необычные багрово-черные тучи заслонили распухшее красное солнце. Поверхность грязевого пруда подернулась рябью. Кугель поежился и поплотнее завернулся в плащ. Из глубины пруда вынырнула голова, хватаясь за камни скрюченными пальцами. На берег выкарабкался еллик. Сгорбившись, он стоял и отдувался. С него ручьями стекала черная грязь. Разглядывая собранный вслепую материал, он нашел только окатыши и с отвращением отшвырнул их. Мальзер тоже выбрался из пруда на четвереньках и присоединился к Еллигу. Оба они поспешили в сарай, чтобы согреться и отдохнуть, но тут же выбежали с яростными криками. — Кугель, где наш чай? В печке только холодный пепел. У вас нет никакого сострадания? Кугель направился к сараю. Еллик и Мальзер угрожающе двинулись ему навстречу. Еллик поднес к лицу кугеля тяжелый кулак. «Вы забыли заварить чай в последний раз! Сегодня мы вас проучим и сбросим в пруд!» «Одну минуту!» — спокойно прервал его кугель. «Позвольте мне развести огонь. Я сам озяб. Мальзер, будь так добр, набери воды в чайник». Потеряв дар речи от возмущения, два грязелаза расступились и ждали, пока Кугель разжигал дрова. «А теперь, — сказал Кугель, — могу сообщить вам радостную новость. Зачерпывая придонную грязь ведром, я обнаружил богатую залеж чешуек, что позволило мне рассчитаться с тванго. С этих пор разжигать огонь в печке и заваривать чай будет, садовник Бильберт». Стуча зубами, Яллик спросил — «Вы увольняетесь?» «Не совсем. Я еще поработаю некоторое время в качестве консультанта». «Я чего-то не понимаю», — заметил Мальзер. «Как вам удалось найти столько чешуек, не прилагая почти никаких усилий?» Кугель улыбнулся и пожал плечами. «Сообразительность сыграла свою роль. Но прежде всего мне сопутствовала удача». «Удача, говорите». «Та же удача, что привалила Вимишу?» «А, бедняга Вимиш! Ему пришлось много и долго трудиться. Но в конце концов ему повезло. Мне повезло скорее. Я вообще счастливчик!» Елик задумчиво произнес. «Любопытная последовательность событий. Исчезли четыре ящика с чешуйками. После этого Вимиш выплатил все долги». После этого Гарк и Гукин ловит вимеша на крыше с плетками в руках, а вимеш бросается с крыши вниз головой. Затем честняга-работяга Кугель также выплачивает все долги, хотя скребет ведром по дну не дольше часа в день. «Интересно, не правда ли?» — поддакнул Мальзер. «Хотел бы я знать, где прячутся пропавшие чешуйки». «И кто их нашел?» — прибавил Еллик. «Если вам приспичило сплетничать, дело ваше, — сукоризный, — отозвался Кугель. Тем временем мне пора работать. Пользуясь железным корытом, Кугель набрал и просеял несколько ведер грязи. Еллик и Мальзер решили отдохнуть. Каждый из них нашел за день по три чешуйки. Одевшись, они встали на берегу пруда, наблюдая за Кугелем и в полголоса переговариваясь. За ужином Ельлик и Мальзер продолжали беседовать время от времени, поглядывая на Кугеля. Вскоре Еллик ударил кулаком по ладони, так как если бы его посетила какая-то новая мысль о каковой, он немедленно сообщил Мальзеру. При этом оба понимающе кивнули и снова взглянули на Кугеля. Утром следующего дня Кугель опять просеивал грязь в сити. Тем временем Йельлик и Мальзер прошествовали к могиле Вимиша с белыми лилиями в руках и возложили цветы на могилу. Кугель напряженно наблюдал за их действиями краем глаза. Ни Мальзер, ни Еллик не обращали внимания на его собственную могилу. По сути дела, они ее настолько не замечали, что Мальзер оступился и упал в свежевырытую яму. Еллик помог ему выбраться оттуда, и оба они вернулись к пруду, чтобы взяться за работу. Кугель подбежал к могиле и заглянул в нее. Земля слегка осыпалась в нижней части стенки ямы, и внимательный наблюдатель мог бы заметить обнажившийся угол ящика. Кугель задумчиво погладил подбородок. Грязный угол ящика мало выделялся, и Мальзер, испуганный внезапным падением, вряд ли его увидел. По меньшей мере, можно было предположить такое развитие событий. Тем не менее, предусмотрительнее было бы перенести чешуйки в другое место при первой возможности. Проплыв в железном корыте на середину пруда, Кугель вылил в него несколько ведер грязи, после чего, вернувшись к берегу, просеял грязь и нашел пару обыкновенных чешуек. Тванга вызвал Кугеля к себе в кабинет. «Кугель!» «Завтра мы отправляем четыре ящика первосортных чешуек ровно в полдень. Изготовьте четыре крепких ящика надлежащих размеров. Инструменты и шаблоны вы найдете в плотницкой мастерской. После этого почистите тележку, смажьте оси ее колеса и вообще приведите ее в приличный вид. На этот раз не должно быть никаких оплошностей». «Не беспокойтесь, все будет сделано, как полагается», — заверил его Кугель. Ровно в полдень у крыльца усадьбы остановился бронированный фургон. Сольдинга снова сопровождали компаньоны-понятые — Ринц и Джорнулк. Кугель вежливо приветствовал прибывших и провел их в кабинет Тванго. Слегка раздраженный тем, что Сольдинг внимательно разглядывал пол, стены и потолок помещения, Тванго суховато произнес «Господа!» Как вы можете видеть, на столе находится в общей сложности 620 обыкновенных и особых чешуек в точном соответствии со счетом фактуры. Начнем с инспекции, верификации и упаковки особых чешуек. Сольдинг указал на Гарка и Гукина, только не в присутствии этих ищадиада. По-моему, они как-то умудрились навести порчу не только на беднягу Вимеша, но и на всех нас вместе взятых и присвоили пропавшие чешуйки. Кугель заявил. «На мой взгляд, Сольдинг совершенно прав. Гарк, Гукин, убирайтесь, идите гоняйтесь за лягушками в саду». Тванга возражал. «Нелепые предрассудки. В таких строгостях нет необходимости. Тем не менее, если вам так приспичило...» «Гарк и Гукин сделают нам одолжение и удаляться!» Злобно поблескивая красными глазками в сторону Кугеля, Гарк и Гукин выскочили из кабинета. Тванга принялся подсчитывать особые чешуйки. Сольдинг сверял их со счетом фактуры, а Кугель упаковывал одну за другой под бдительным наблюдением Ринца и Джорнулка. Затем таким же образом были упакованы и обыкновенные чешуйки. Кугель, за каждым движением которого следили все присутствующие, надежно закрепил на ящиках крышки и разместил ящики на тележке. «А теперь, — сказал Кугель, — в связи с тем, что, начиная с этого момента и до тех пор, пока ящики не будут погружены в фургон, основную ответственность за сохранность товара несу я, я вынужден настаивать на том...» чтобы все засвидетельствовали, как я буду пломбировать крышки ящиков воском, нанося на пломбы никому неизвестную ранее метку. Это позволит каждому убедиться в том, что упакованные и погруженные на тележку ящики будут доставлены к фургону в целости и сохранности». «Весьма предусмотрительно», — отозвался Тванга. «Мы пронаблюдаем за процессом». Кугель опломбировал ящики и нанес метки на застывающий воск, после чего привязал ящики ремнями к тележке, пояснив последнюю предосторожность следующим образом. Следует предотвратить всякую возможность смещения того или иного ящика в результате вибрации или толчка, что могло бы привести к повреждению содержимого. «Правильно, Кугель. Теперь все готово?» «Все готово». «Ринц и Джорнулк, ступайте вперед и позаботьтесь о том, чтобы по пути нам ничто не помешало. Я буду толкать тележку, а Тванга последует за мной в пяти шагах. Любая возможность хищения чешуек до их погрузки в фургон будет исключена». «Очень хорошо», — согласился Сольдинг. «Пусть будет так. Ринц, Джорнулк, идите вперед и проследите за каждой мелочью». Процессия покинула кабинет и двинулась по темному коридору длиной метров пятнадцать, задержавшись лишь на несколько секунд, когда Кугель остановился и спросил идущего впереди Сольдинга «Все в порядке? Нет препятствий?» «Все в порядке. Мы уже выходим», — отозвался Сольдинг. Без дальнейших остановок Кугель подвел тележку к погрузочному трапу фургона и объявил. «Прошу заметить, к фургону доставлены четыре ящика, каждый из них запломбирован, и на каждой пломбе моя метка. Мастер Сольдинг, отныне ценный товар передается в ваше распоряжение, и вы несете ответственность за его дальнейшую сохранность. Позвольте мне нанести дополнительные восковые пломбы, чтобы вы могли отметить их своей собственной печатью». «Замечательно. Я сделал все, что от меня требовалось». Тванга похвалил Кугеля. «Вы успешно справились с обязанностями, Кугель. Эффективно и в полном соответствии с протоколом. Тележка выглядит солидно и аккуратно. Вижу, что вы покрыли лаком ее поверхности и сохранили покрывало, изготовленное Вимишем. Что ж, Сольдинг, теперь будьте добры выписать квитанцию о получении товара и произвести оплату в полном размере, и наша сделка будет завершена». Сольдинг, все еще в какой-то степени пребывавший в состоянии угрюмой подозрительности, передал мастеру Тванга расписку и отсчитал требуемое число терциев. Погрузив ящики в бронированный фургон, Сольдинг и его понятые уехали в Саскервой. Тем временем Кугель отвез тележку в сарай, вынул шпинёк потайного шарнира и перевернул поверхность тележки так, чтобы привязанные ящики оказались сверху. Удалив крышки, он вынул из ящиков пакеты с чешуйками, разломал ящики и бросил их остатки в разведенный заранее огонь, после чего высыпал содержимое пакетов в холщовый мешок. Краем глаза он заметил какое-то движение. Не поворачивая головы, кугель пригляделся. За узким окном снова мелькнуло, и тут же исчезла залихватская красная кепка. Кугель застыл и секунд десять размышлял в полной неподвижности, после чего торопливо приступил к действию. Выбежав наружу, он не нашел ни Гарка, ни Гукина. Еллик и Мальзер тоже отсутствовали, по всей видимости, они ныряли в грязевом пруду. Мигом вернувшись в сарай, Кугель схватил мешок с чешуйками и со всех ног пустился к хижине, где ночевал идет садовник Бильберт. Спрятав мешок под кучей мусора в углу, Кугель тут же вернулся в сарай, взял еще один холщовый мешок, наполнил его гвоздями, штырями, гайками, болтами и прочей хранившейся в сарае с кабиной мелочью, после чего засунул мешок поглубже на полку. Поворошив угли, оставшиеся от обломков ящиков, — Он принялся заново лакировать поверхность тележки. Через три минуты к сараю прибыл Тванго в сопровождении Гарка и Гукина. Каждый из болотных ублюдков тащил за собой длинный лапчатый лом. Кугель поднял руку. «Осторожно, Тванго! Лак еще не высох!» Тванго произнес надменно и гнусаво. «Не увиливайте, Кугель, где чешуйки?» «Чешуйки? Почему они вам понадобились?» «Чешуйки, Кугель! Будьте любезны отдать все, что припрятали!» Кугель пожал плечами. «Как вам угодно!» Он снял с полки лоток. «Сегодня утром у меня был приличный улов. Шесть обыкновенных и одна особая. Как видите, исключительная редкость». «Да, это щечный астронгал, прикрывающий локтевой сустав третьего предплечья». На самом деле редкий, превосходный экземпляр. Где, однако, сотни других чешуек, которые вы, насколько мне известно, похитили и спрятали? Кугель с изумлением уставился на владельца предприятия. С чего вы взяли, что я похитил какие-то чешуйки? Кто вам сказал такую чушь? Неважно, кто мне об этом сказал, отдавайте чешуйки, или я прикажу гарку и Гукину их найти. «Пусть ищут, сколько хотят», — с достоинством ответствовал Кугель. «Но прежде всего позвольте мне предохранить мою собственность от хищения». С этими словами он положил в поясную сумку шесть обыкновенных чешуек и щечный остронгал. В то же время Гарк вспрыгнул на скамью и с торжествующим кваканьем стащил с полки мешок, только что засунутый туда Кугелем. «Вот он, мешок, тяжелый, полный чешуек». Ванга высыпал на пол содержимое мешка. «Несколько минут тому назад, — пояснил Кугель, — я рылся в этом мешке в поиске стяжной скобы, чтобы закрепить ее на тележке. Судя по всему, Гарк подсматривал за мной и принял эти металлические детали за чешуйки. Подойдя к двери, Кугель обронил. «Мне пора идти, а вы продолжайте поиски». К тому времени, как правило, Еллик и Мальзер уже грелись и пили чай. Заглянув под навес, однако, Кугель обнаружил, что огонь в печке давно погас, а двух грязелазов нигде не было. «Что ж, это только к лучшему», — подумал Кугель. Теперь у него появилась возможность вынуть из могилы чешуйки, первоначально украденные Вимишем. Он направился на окраину сада, где был погребен Вимиш и где под сенью Меродиона выкопал могилу самому себе. Вокруг не было нежелательных наблюдателей. Кугель собрался уже спрыгнуть в могилу, но тут же остановился, заметив на дне ямы обломки четырех пустых ящиков. Вернувшись в усадьбу, Кугель зашел в трапезную, где закусывал садовник Бильберт. — Я ищу Елега и Мальзера, — обратился к нему Кугель. — Ты их случайно не видел? Часто моргая и запинаясь, Бильберт ответил. «Да — Да-да, видел. Примерно два часа тому назад они ушли в Саскервой. Сказали, что больше не будут нырять за чешуйками. — Неожиданная новость! — процедил сквозь зубы Кугель. — Странно, правда? — откликнулся Бильберт. Так или иначе, любому человеку иногда нужны перемены, иначе он может соскучиться до смерти. Я садовничаю во флючке уже 23 года и начинаю терять интерес к этому занятию. Пора бы и мне подумать о новой профессии. Может быть, мне повезет с пошивом модной одежды, хотя, конечно, такое начинание связано с финансовым риском». «Превосходная мысль», — одобрил Кугель. «Если бы я был богат, я непременно одолжил бы тебе необходимый капитал». «Очень любезно с вашей стороны», — благодарно воскликнул садовник. «Кугель, вы поистине щедрый человек». Прозвучал гонг, оповестивший о прибытии посетителей. Кугель направился было к входу, но вернулся и уселся на скамью. «Пусть дверь открывают Гарк и Гукин, или сам мастер Тванго, если уж на то пошло». Но Гонг звенел снова и снова. В конце концов Кугель, да нельзя раздраженный, решил таки пойти и открыть дверь. У входа стояли Сольдинг, Ринц и Джорнулк. Сольдинг мрачно спросил. — Где Тванго? Мне нужно с ним поговорить. Немедленно. — Вам лучше было бы вернуться завтра, — сказал Кугель. Мастер Тванго отдыхает после обеда. Как бы то ни было. Разбудите его и пошевеливайтесь. Сомневаюсь, что он согласится принять вас сегодня. Он говорил, что очень устал. «Устал? Как же?» — взрывел Сольдинг. «Думаю, он пляшет от радости после того, как прибрал к рукам мои полновесные торции и всучил мне четыре ящика высохшей грязи». «Это невозможно», — возразил Кугель. «Были приняты все меры предосторожности». «Меня не интересуют ваши предположения», — заявил Сольдинг. «Немедленно позовите Тванго». «Не думаю, что его следует беспокоить, если у вас нет действительно важного и неотложного дела». Кугель начал было закрывать дверь, но Сольдинг стал громко кричать, и теперь в прихожую явился Тванго собственной персоной. «Почему здесь поднялся гвалт? Кугель, вы прекрасно знаете, что я не выношу ни малейшего шума». «Разумеется», — отозвался Кугель, «но мастер Сольдинг, по-видимому, намерен демонстрировать мощность своих голосовых связок». Тванга повернулся к сольдинку. «В чем дело? Наша сделка завершена, мы предусмотрели все, что можно было предусмотреть». Кугель не стал дожидаться дальнейшего развития беседы. Как справедливо отметил садовник Бильберт, рано или поздно для каждого наступает время перемен. Мерзавцы Еллик и Мальзер стащили клад, закопанный Вимешем. Но еще один, весьма существенный запас чешуек, ожидал Кугеля в хижине Бильберда. И этим ему приходилось удовольствоваться. Кугель спешил по коридорам усадьбы. Заглянув в трапезную, он увидел там Гарка и Гукина, занимавшихся приготовлением ужина. «Прекрасно», — подумал Кугель, — «просто замечательно». Теперь оставалось только не попадаться на глаза садовнику, взять мешок с чешуйками и удрать. Кугель вышел в сад. Бильберда нигде не было. Подойдя к хижине садовника, Кугель заглянул в нее и позвал. «Бильберт!» Никто не ответил. Красный солнечный луч, проникнув через щель при открытой двери, ярко озарил койку садовника. Бледный рассеянный свет Позволил Кугель убедиться в том, что хижина пустовала. Оглянувшись через плечо, Кугель зашел внутрь и бросился к тому углу, где спрятал мешок. Кто-то разворошил кучу мусора. Мешок исчез. Из усадьбы послышались голоса. Тванго звал. «Кугель, куда вы пропали? Сейчас же идите сюда!» Быстро и беззвучно, как призрак, Кугель выскользнул из хижины садовника и спрятался в ближайших зарослях можжевельника. Крадучись, перебегая из тени в тень, он обогнул усадьбу и вышел на дорогу. Посмотрев по сторонам и не заметив никакой угрозы, он направился на запад размашистым шагом, чуть согнутых в коленях длинных ног. Поднявшись по лесной дороге на гребень холма, через некоторое время Кугель прибыл саскервой. Прошло несколько дней. Прогуливаясь по широкой главной улице, Кугель ненароком приблизился к старинной таверне под наименованием «Чугунный Василиск». Как только он оказался прямо напротив входа, дверь таверны распахнулась, и на улицу вывалились, пошатываясь приятели выпивохи. Грузный здоровяк с желтоватыми кудрями и выдающимся подбородком. и с ним худощавый черноволосый субъект с крючковатым носом и впалыми щеками. Оба носили роскошные камзолы, опоясанные красными атласными кушаками, двухъярусные шляпы и блестящие кожаные сапоги. Взглянув на них, Кугель сначала отвел глаза, но затем присмотрелся внимательнее. Он узнал Еллига и Мальзера. Каждый из бывших грязелазов успел вылокать по меньшей мере одну или две фляги вина. Еллик горланил какую-то моряцкую балладу, а Мальзер фальшивил припев тирра ла отдавай концы, из другого мира слаще леденцы!» Сосредоточив внимание, если не на мелодии, то хотя бы на поддержании надлежащего ритма, собутыльники чуть не столкнулись с Кугелем. но даже не заметили его и побрели по мостовой к следующему кабаку под вывеской «Северная звезда». Кугель хотел было последовать за ними, но ему тут же пришлось отскочить в сторону. Послышался грохот приближающихся колес. Шикарный экипаж, запряженный парой горцующих скакунов, лихо вывернул из бокового переулка и помчался по проспекту. Возничий нарядился в черный бархатный костюм с серебристыми эполетами и нахлобучил широкую шляпу с залихватски закрученным плюмажем из черных перьев. Рядом с ним восседала полногрудая дама в длинном оранжевом платье. Кугель с трудом распознал возницы Бильберда, ранее служившего садовником во Флютике. «Я слишком щедро предложил финансировать новую карьеру Бильберда», — мрачно сказал себе Кугель. — Она обошлась мне дороже, чем я ожидал. На следующий день, рано утром, Кугель вышел из Саскервоя по восточной дороге. Взойдя на холмы, он спустился к голичной косе. Неподалеку лучи, поднимающегося над морским горизонтом солнца, озарили причудливые башенки флютика, словно вспыхнувшие на фоне сумрачного северного неба. Кугель приближался к дому хитроумным путем, под прикрытием кустарника и живых изгородей, неоднократно задерживаясь, чтобы прислушаться. Но причин для беспокойства не было. В окрестностях царила тишина запустения. Кугель осторожно обогнул усадьбу, и его взору открылся грязевой пруд. Посреди пруда в железном корыте сидел Тванго — Владелец предприятия опустил плечи и сгорбился. Выглядывая из-за угла, кугель следил за тем, как Тванго вытягивал веревку. Из придонных глубин показался покрытый грязью гарк с наполненным той же грязью небольшим ведерком. Тванго опорожнил ведро в корыто. Получив пустое ведро, гарк издал жалобно щебечущий звук и снова нырнул в грязь. Потянув за вторую веревку, Тванг вытащил на поверхность Гукина и опорожнил в корыто второе ведерко. Кугель отступил к темно-синему кусту метроцвета. Обернув руку платком, чтобы не обжечься, Кугель порылся в основании куста и вынул из тайника пекторальный неборазрывный брызгосвет, после чего в последний раз повернулся лицом к пруду. Железная корыта наполнилась. Гарк и Гукин, две маленькие фигурки, облепленные грязью, забрались в корыто. Один сидел на носу, другой на корме. Тем временем Тванга тащил корыто к берегу, перехватывая руками натянутую над прудом веревку. Понаблюдав за этим процессом несколько секунд, Кугель отвернулся и пошел обратно в Саскервой.